Глава 21. Западная гавань Шарахая всего лишь бледное подобие крупных гаваней, раскинувшихся на севере и юге. Просто кучка доков, построенных между стоячих камней. Эта бухточка мало приспособлена для кораблей, зато имеет прямой выход на запад пустыни. Швартуются там только маленькие суда, так что жизнь возле гавани течет спокойно. К тому же местные, пользуясь низкими ценами за стоянку, оставляют там ялики и частенько выбираются в пустыню пострелять зайцев, шакалов и песчаных скатов, особенно вкусных, если зажарить на углях. Маяков в этой гавани нет, но если кто-то не возвращается до самой ночи, на высоких столбах зажигаются фонари. Когда Чеда явилась сюда, несколько яликов как раз выходили из бухты, подгоняемые лучами рассветного солнца. Чеда подошла к кораблю, стоявшему в дальнем конце набережной, двухмачтовому кечу, выглядевшему так, будто первая же песчаная буря разнесет его на куски. На ходу, постучав по борту, она подошла к одному из трех яликов, пришвартованных у пирса. «Джага, я беру ялик!» Над ее головой загремели шаги, и на палубе показалась темнокожая женщина с ярко-рыжими волосами и тонким шрамом на челюсти. Чеда, как всегда, подумала, что тёмная кожа и светлые серо-зелёные глаза делают Джагу похожей на королеву, но Джага не оценила бы такое сравнение. Когда-то она была бойцовым псом в яме. «Не псом, а Селеш, Чеда, избранницей Бакхи!» И прогрызла себе дорогу на вершину. На пике славы же она решила сразиться в смертельном поединке. Обычно в таких боях сходились двенадцать псов — А оставался только один. Но в тот раз на арену вышли лишь двое – Джага и Хатан, огромный, смертоносный, самый жестокий и умелый пес, которого видели ямы. Он выжил в 29 смертельных схватках и собирался уйти на покой, но соблазн победить Джагу, женщину, выигравшую 30 боев подряд, оказался сильнее. Арену Хатан покинул на носилках, истекая кровью из черепа, проломленного бронзовым топором Джаги. После этого Джага, не слушая просьб османа, покинула ямы. На вырученные от боев деньги она купила себе маленький юркий кетч. А потом, удачно вложившись, и два корабля, став одной из самых могущественных судовладельцев в западной гавани. Джага свесилась с борта. В одной руке зубчатая шестерня, в другой промасленная ветошь. «На сегодня?» — спросила Джага с горловым кундунским акцентом. «На сегодня». Волозья не поцарапай опять. Не буду. Джага с улыбкой закатила глаза, послала Чеде воздушный поцелуй и скрылась. Джага! Она появилась вновь, изображая раздражение. Ну что тебе, приставучая наша Чеда? Чеда быстро огляделась по сторонам. Говорят, Масит здесь, в гавани. Джага перестала промасливать шестерню. Почему ты вечно лезешь туда? куда никто бы в своем уме не полез. Ты его видела? Джага посмотрела на нее без выражения и понизила голос. Дела Аль-Афа-Хадар меня не касаются, мои глаза закрыты. Забудь, — отмахнулась Чеда, — просто услышала сплетни на базаре. Джага вернулась было к своему занятию, но вновь вскинула глаза на Чеду. — Ты будешь осторожна, девочка? — Как всегда. Джага усмехнулась. Ну, конечно. Послушай меня, в этот раз действительно будь осторожна. Дождавшись хивка, она ушла. Чеда отвязала ялик, закинула на плечо канат и вывела своё судёнышко из гавани. Полозья, идеально отполированные, несли его по песку, как по воздуху. Чеда подняла парус на одинокой мачте и, дождавшись, пока ялик наберёт скорость, с разбегу запрыгнула на палубу. Ветер сегодня был переменчивый, но послушно вынес Чеду к выходу из маленькой бухты и помчал между низких дюн в занимающийся жар пустыни. Шарахай за спиной всё уменьшался, пока не остался лишь холм Таурият. Но и он вскоре исчез из виду. Чем дальше на север Чеда прокладывала курс, тем тревожнее ей становилось. Услышав колокольчики в городе, она начала вспоминать и вспоминать, и частые поездки с мамой, И серебряную монету, которую та отдала корабельщику. И рассвет в пустыне, высокую красивую женщину в саду. Словно далёкий сон. Справа по борту Чеда заметила красную корявую громаду и рудого пальца. Стоячего камня, который стал ориентиром корабельщиков, поскольку ничего приметнее вокруг не нашлось. Он оказался не так огромен, как Чеда запомнила, но видно его было на «лиге вокруг». От ирудого пальца она резко повернула румпель, чтобы Ялик смотрел на тени своих же парусов. И шла так несколько часов, пока на пути не начали попадаться чахлые кустики травы. Она не рассчитала немного скорость, и Ялик разгону налетел на границу каменистой земли. Скрипнули полозья, Чеда поморщилась. Джага её убьёт. Бросив якорь, Чеда направилась к дому Салии, на ходу вспоминая «глинобитный домик, вкус мёда на языке». и колокольчики. Уже издали она услышала их мелодичное позвякивание. Яркий глаз Тулатан, да как можно такое забыть? Чеда не могла знать, дома ли Салия, но ей повезло. Всё та же высокая женщина стояла у калитки, опираясь на посох с навершием, закрученным как раковина улитки. На нём посверкивали золотом мелкие драгоценные камушки, а может и просто кусочки стекла, врезанные в дерево. Голову Сальи всё так же украшала толстая каштановая коса. Глаза смотрели ясно и пристально. В детстве она казалась высокой, как небо. Чеда думала, что это всего лишь воспоминания малорослой восьмилетней девочки, но нет. Хоть она выросла, в высокую женщину и много разных людей перевидала в Шарахае, таких как Салья она не встречала никогда. Та возвышалась над ней на целую голову, дочь первых людей — Тех, кого сделали старые боги, прежде чем покинуть пустыню. «Пусть солнце осенит твой путь», — поприветствовала ее Чеда. «Да солнца мне дело мало», — мрачно ответила Салия. «Кто пришел?» «Меня зовут Чеда. Чедамин Айянеш Алла». Салия хотела что-то сказать, но передумала. «Давно я не слышала этого имени». Чеда не знала, что на это ответить. «Мама умерла, когда мне было восемь», — просто сказала она. «Вот как?» — рассеянно ответила Салия, глядя куда-то сквозь неё, будто в прошлое. И Чеда, заметив этот взгляд, вдруг поняла, что перед ней слепая. Можно было догадаться и раньше, но Салия никогда не подавала вида. Поворот её головы, уверенное движение, ничто не намекало на слепоту. Чеда запомнила её всевидящей колдуньей. «Скорблю о твоей утрате, дитя!» «Но почему ты пришла сюда, в пустыню?» «Я пришла из-за этого». Чеда приблизилась и вложила книжку в руки колдуньи. Салия нахмурилась, прислонила посох к стене и заскользила ласковыми ладонями по обложке. От этого жеста Чеди сделалась не по себе. Она готова была поделиться секретами книги, но Салия как будто залезла к ней в голову и ощупывала память о маме. Усилием воли Чеда заставила себя молчать. «Я знаю эту книгу», — сказала, наконец, Салия. «Знаешь? Разумеется. Это я дала её твоей матери». Чеда потеряла дар речи. Она знала, что у мамы были какие-то дела с Салией, но даже не думала, что они дружили. «Почему?» — только и смогла спросить она. «Ты об этом хочешь узнать? Почему я дала эту книгу твоей матери?» «Для начала». Салия вернула книгу... и, вновь взявшись за посох, пошла к каменной стене, возвышавшейся справа. Шаги колдуньи не были осторожными шагами слепой, в них сквозила уверенность. Сад за каменной аркой не изменился, он все так же не вписывался в окружающую пустыню. Вымощенная камнями дорожка велась вокруг клумб с цветущими травами. Валериана, Полынь, Вероника... Два маленьких лимонных деревца гнули ветки под тяжестью ярко-желтых плодов. С финиковых пальм свисали рыжие гроздья. В укромном уголке птицы плескались в фонтанчике с чистейшей водой, ощипывали веточки олеандра. Среди стайки камышовок, редких гостей в пустыне, предпочитавших весенние дожди на берегах Хадды, Чеда заметила длиннохвостового янтарника в коричневой курточке и золотистой грудкой. Завидев людей, птицы взлетели, прячась в ветвях, но янтарник, пропев свой куплет, три высоких свистка и печальный стон, расправил крылья и улетел за стену, в пустыню. Посреди сада все так же высилась исполинская акация, раскинувшая ветви далеко по сторонам. Стоило подуть ветерку, как тени ее мелких листьев начинали скользить по траве, сплетаясь в причудливые орнаменты. К ветвям на золотых нитях подвешены были кусочки разноцветного стекла, сотни колокольчиков. Их перезвон звучал тихо, но яственно, как разговор горного ручейка. Салия подошла к дереву, коснулась коры, будто убеждаясь, что пришла куда нужно, и колокольчики зазвенели громче, словно рассказывая историю. Колдунья обернулась к Чеде. «Я отдала эту книгу твоей матери, потому что она попросила». «Откуда ты её взяла?» «Откуда взяла?» Салия широко улыбнулась. «Сама написала». Чеда удивлённо взглянула на неё. «Но ты же...» Салия нахмурилась. «Слепая? Думаешь, так было всегда?» «Для тебя это как будто привычно». «Что ж, человек изменчив. Мы всегда чему-то учимся, чаще всего на своих ошибках». Невидящий взгляд Салии был устремлён за плечо Чеды, за стену сада, в прошлое. «Я помню, как приезжала сюда с мамой», — сказала Чеда, когда стихли колокольчики. «В детстве ты часто бегала по моему саду». «Что за дела вывели вели?» Саля нахмурилась снова. Чеда знала это выражение лица по себе. Ученицы говорили, что она всегда сдвигает брови, когда они наглеют. «Наши дела только между нами. Скажи лучше, что привело тебя». «Давай начнём с книги». На последней странице мама написала стихотворение. Стихотворение. Смертоносное древо, вот дом для тебя. Жди, родная рука упокоит, любя. Над тобою у богини поплачет, скорбя. Не в тенях ли последний приют для тебя? На строке про плачущую богиню лицо Салии дрогнуло, но она промолчала. «Я хочу знать, что оно значит», — сказала Чеда. Крошечная краснокрылая птичка пролетела жужжа между ними, словно разрезая повисшее напряжение. «Почему ты решила, что мне это известно?» «Потому что вещь настолько важная, от тебя бы не укрылась». «Ты уверена?» Чеда приподнялась на цыпочке. «Я уверена». Салия замерла, будто рассердилась на глупую девчонку, и вот сейчас выставит её. Но в её словах не было раздражения. Есть вещи, которых тебе лучше не касаться. Я не могу так. Не нужно вмешиваться в дела королей. Они убили мою мать, подвесили ее за ноги на виду всех и вырезали на ее теле приговор. Тем более, пусть сидят на своем холме, Чеда. Ты не твоя мать, даже в половину. В горле у Чеды встал ком. Почему Саллия не хочет помогать? Я отомщу за нее, поможешь ты или нет. «Так ты ради этого пришла? Ради мести? Разве это не причина?» Салия поджала губы. «Как же мало ты знаешь, дитя!» Чеда понимала, что разочаровала Салию, но не могла отступить. Это разочарование лишь сильнее разозлило её. «Расскажи мне стихах». «Сперва скажи, что ты о них знаешь». «Почти ничего. Деревья — это явно адишары Но о ком там говорится, я не знаю. Возможно, об Асире. О том, который поцеловал меня. Чеда хотела увидеть, как Салия воспримет её слова, но не ожидала, что та вздрогнет. «Что ты сказала?» — тихо спросила она. Король Асиримов поцеловал меня в лоб. Асир в короне. Салия ушла в себя, и на мгновение показалась Чеде древней, будто сама пустыня. Сейд Алаз... Не дождавшись продолжения, Чеда надавила. «Это его имя?» Салли покачала головой. «Забудь». Рядом с ней Чеда вновь почувствовала себя восьмилеткой. Она собралась с мыслями, пытаясь упорядочить их, словно фигуры на доске для Аббана, и попробовала снова. «В тот день, когда ты выставила нас с мамой, у меня было видение. И ты тоже его видела. Жестоко крыл, женщина, танцующая в песках». «Шейх, король, отдающий мне саблю». «Чёрную саблю», — выдохнула Салия. «Вот она, ещё одна тайна». Чеда почувствовала, как дрожат губы. «Но почему? Я же не стальная дева». «Перед нами расстилается множество путей». Чеди показалось вдруг, что Салия говорит не о ней, а о ком-то или о чём-то ином. «Так помоги мне выбрать мой». «Я не могу». «Почему?» «Существуют опасности, о которых ты даже не ведаешь, Чедамин. Я не могу направить тебя, наплевав на главное». «Так ты другом была моей матери или врагом?» «Ты сама знаешь. Тогда помоги и мне. Я видела, как беру в руки чёрную саблю. Как такое может быть?» «Готова ли ты узнать?» «Твоя мать собиралась рассказать тебе, когда придёт время». Сердце Чеда забилось быстрее. «Но мама умерла. Только ты теперь сможешь рассказать». Салия поджала губы и, будто решившись на что-то, коротко кивнула. «Слова ничего не значат», — она поманила Чеду какации. «Ты должна увидеть сама». «Что мне делать?» «Заставь колокольчики извинеть». «Как?» «Придумай». Сердце застучало где-то в горле. Чеда подняла голову, рассматривая переплетение ветвей, блестящие стёклышки. Они звенели, будто перешёптывались между собой. и не обращая на нее никакого внимания. Как заставить их заговорить с ней? Она смотрела сад свежим взглядом. Можно выворотить один из булыжников и запустить в ствол, но это было бы грубо, будто силой притягивать будущее к настоящему. Можно влезть на дерево и потрясти ветки, как она сделала в детстве, но это был бы поступок маленькой девочки. Помолиться Таашу, чтобы послал ветер? Но боги пустыни не станут ее слушать, особенно Тааш. Да Чеда и не хотела, чтобы они слышали, не желала связывать с ними своё будущее. Наконец её взгляд упал на посох Салии. Она вспомнила, как изменился звон колокольчиков, стоило Салии коснуться дерева. Вместо тихого перелива радостный гомон, будто шарахай, проснувшийся после ночи Бет-Заир. Чеда подошла к Салии и взяла посох. Салия не возражала, лишь отошла в сторону. «Значит, нужно понять, куда бить и с какой силой». На рост, выступавший из ствола на уровне груди, сразу приглянулся Чеди. Она перехватила посох как копье и ударила, будто целясь в сердце акации. Ударила не сильно, но так, чтобы дерево почувствовало ее присутствие. Салия в ответ закрыла глаза, прислушиваясь. Сперва перезвон не изменился, но вот какой-то странный звук пролетел по нижним ветвям и выше, до самой кроны, будто первой пары в песчаной бури. Звук прошёл сквозь тело, пробежал по позвоночнику, завибрировал на кончиках пальцев, проникв в грудь, до самой глубины души. Чеда будто стояла в середине огромной паутины, и каждое движение могло изменить всё, оборвать хрупкие нити. Колокольчики заблестели, переливаясь на солнце, заворожили Чеду. Она увидела себя и маму, держащихся за руки. Имре, кладущего что-то в рот измождённого человека в богатых одеждах, Сотни кораблей, идущих по залитым луной пескам. Снова увидела маму, совсем молоденькую. Мама ссорилась с каким-то мужчиной старше её в расшитом золотом таубе. В носу мужчины поблёскивали кольца. Татуировки темнели вокруг глаз. Шрам пролегал по шее, теряясь под воротом тауба. Они говорили зло и резко, но вот мужчина крепко обнял Айо, и та ступила на борт маленького корабля. Корабль унесся в пески, а мужчина стоял и стоял, провожая его взглядом. Чеда увидела, как кораблик приближается к Шарахаю, как мама ходит по улицам, выискивая взглядом дев и серебряных копий, запоминая, как Таурият нависает над улицами, будто наблюдая за ней в ответ. Вот Айя в роскошных одеждах, соблазнительных, но не открывающих слишком много. Вот ее тайком проводят в какой-то дворец в Арбе, Вот она и идёт по широким коридорам мимо знамён королей. Щита, окружённого двенадцатью шамширами. Она знает, куда идёт и к кому. У высоких дверей стражники отводят копья, пропуская её. Кланяются, и двери закрываются за ней с оглушительным грохотом. Вспышка, и Айя в аптеке Дартзады, Её огромный живот ничем не скрыть. Дартзада смотрит на неё, поражённый. «Передай моему отцу». велит Айя, что скоро родится дитя короля. Её лицо спокойно и холодно. Она не рада просто, передаёт сообщение. Последнее видение. Айя сидит на корточках над циновкой, мокрая от пота и, крича, сжимает руки женщины, стоящей перед ней. Женщина помогает ей удержать равновесие, просит тужиться сильнее. Повитуха пеленает младенца и отдаёт маме. лежащие на тюфяке, но та отворачивается. «Возьми ее!» — говорит женщина, но Ая смотрит в стену, тяжело дыша, слезы катятся по ее щекам. Слезы сожаления, а не радости. «Нет!» — крикнула Чеда. «Нет, это неправда!» Она схватила посох и ударила дерево снова, изо всех сил, снова и снова, пока оно не задрожало, не зазвенело, как битое стекло. Чеда подняла голову и увидела падающий колокольчик, но не схватила его, позволив удариться о камень, брызнуть осколками. Звук бьющегося стекла привёл её в себя. Салия вздрогнула, прижала ладонь к щеке, попятилась, но запнулась о корень и упала. Чеда подбежала к ней, помогая сесть. Салия осторожно коснулась пореза на щеке, растёрла кровь между пальцами, словно не понимая, что произошло. И взглянула Чеди в глаза. Чеду передёрнуло. Она знала, что Салия слепа, но ей казалось, что та заглядывает к ней под кожу, куда-то в недра души. Колокольчики вновь зазвенели в незнакомом ритме, но Чеди было всё равно. Она помогла Салии встать, и перезвон успокоился. «Теперь ты понимаешь?» — спросила Салия. Слова Айи всплыли в голове. «Твой отец?» «Да он убил бы тебя, если бы узнал, что ты существуешь!» «Теперь да!» Чеда невидяще уставилась на зелёные травы сада. «Который из них?» «Который из них, мой отец?» «Я знаю лишь то, что говорят колокольчики!» «Да!» — ответила Чеда, отворачиваясь, «конечно!» «А Сейд Аласс, расскажи мне о нём!» «Дерево рассказало всё, что тебе сейчас нужно знать!» Я спрашиваю не у дерева, а у тебя. Салия взглянула на неё встревоженно. Сперва я должна подумать, о чём тебе можно рассказать, а о чём нет. Перед нами расстилается много путей. Ну, конечно, безразлично ответила Чеда. Бесконечные игры. Это не игры. Но Чеда вышла из сада, не дослушав. «Чедамин!» — крикнула ей в спину Салия. «Это не игры. У всего есть причина». Звон в ушах становился всё сильнее. Чеда подняла якорь, повела ялик в сторону Шарахая, невидящая глядя на горизонт, и вдруг вскочила на ноги, задрала голову к небу, издав надсадный звериный крик. «За что?» — крикнула она, не боясь потревожить богов. «Как ты могла не сказать мне?» Она стиснула кулаки, дрожь ярости прошла по всему её телу. «Я не дочь короля, нет!» Но это правда. Она — одна из них. Чеда упала на скамью, глядя, как проносятся мимо золотые дюны. Почему мама решила зачать ребёнка с одним из королей? Таких случайностей не бывает. Мама не допустила бы этого. Она его любила? Нет. То, как она говорила со своим отцом, то, каким голосом рассказала об этом Дартзаде, всё свидетельствовало об обратном. Передай моему отцу, что скоро родится дитя короля. Значит, Чеда всего лишь пешка в игре матери? Да, лишь это имело смысл. А я соблазнила короля ради какой-то цели. Но какой? Отец Аи может знать. Дедушка. Размытое детское воспоминание. Человек с таким же шрамом приходил к ним, когда они жили в хижине на отмелях. А я не говорила Чеде, что это её дед. не называла, кажется, имени. Чеда весь вечер упрашивала его показать шрам, а мама запрещала. Но когда она вышла за Араком, человек распустил завязки рубахи и показал, что шрам доходит до середины груди. Чеда удивилась, как он выжил после такого удара. Но мама вернулась прежде, чем она успела спросить и отправила её спать. Чеда была уверена, что он знал о планах Хайи. Но как теперь найти его? проще крылья отрастить Она не знала, куда держит путь, в Шарахай или в сердце пустыни. Прошлое вновь возникло в памяти. Жизнь с мамой те ужасные дни после её смерти. Но всё теперь выглядело иначе, навсегда запятнанное. Чедо почувствовало себя перекати полем, бесцельно несущимся по пустыне. Почему бы и нет? На закате она отпустила румпель и легла на дно ялика, глядя в небо, чувствуя, как лодка подпрыгивает на мягких дюнах Шангази. Слышала шорох лыж по песку. Наблюдала, как облака плывут высоко над головой. «Кто я?» — спросила она у темнеющего неба. «Дочь женщины, ударившей на прощание свою родную кровь, которую называла самым важным в мире. Рождена, чтобы стать инструментом в чужих руках, но не готова даже к этому. Часть плана и не самого лучшего. Нелюбимая, нежеланная. Я никто». Сказала она, наконец, думая, смотрят ли боги, смеются ли над ней. «Но я хочу встретить вас в далеких полях и спросить, за что вы так поступили со мной? Хоть это желание вы исполните?» Когда солнце село и запад окрасился кровью, Ялик остановился. Чеди было всё равно. Она хотела просто уснуть, но сон не приходил. Тогда она села. И не смогла сдержать возгласа. Холм возвышался над ней, будто скала среди пустыни, а на нём двенадцать дворцов. Шарахай исчез за его громадой, остался лишь Таурият и короли. «Приди к нам, и мы узнаем, друг ты или враг». Чеда почувствовала, как застарелая ненависть поднимается внутри, разгорается, как уголёк. «Нет, мало. Его мало для того, чтобы поджечь весь город». «Да и зачем?» «Однако теперь Чеда знает больше, куда больше. В знании есть немалая сила, если понять, куда эту силу применить». Спрыгнув с борта, Чеда вдруг заметила пятнышко на большом пальце. Кровь салии, случайно капнувшая на руку. Кровь древних соединилась с кровью королей. И вдруг на Чеду снизошла ясность. Она поняла, она знала, что ей делать теперь». Выведя ялик на песок, она вновь поставила парус и запрыгнула на борт. Путь ее лежал в Шарахай.